Глава 27 Мы покатили к мосту через реку Эшли и семнадцатой автостраде, после чего выехали на второстепенную дорогу, что вела прямиком на остров. Узкое двухполосное шоссе под пологом старых дубов, с которых свисали фестоны испанского мха. В яркий полдень это была поистине волшебная чарующая картина, но в бушующую грозу Она вызывала не столь благостные мысли. Я была вынуждена позволить Джеку везти мою машину, а сама села на заднее сиденье вместе с матерью, которая была так слаба, что её постоянно нужно было поддерживать. Она положила мне голову на плечо, и я узнала запах шампуня, которым пользовалась сама. Помню, я ощутила точно такой же на волосах Ребекки, Затем мне вспомнилась её способность видеть пророческие сны и то, что её руки показались мне знакомыми. Покачав головой, я отругала себя за забывчивость. Но, сидя на заднем сиденье, летевшей сквозь грозу машины, слушая, как по стеклу остервенело стучат тугие струи дождя, чувствуя на плече тяжесть головы моей матери, и ничуть этому не удивляясь, я поняла. порой забывчивость Это просто форма психологической защиты. С заднего сидения я давала указание Джеку. Вскоре он свернул на непомеченную на картах дорогу. Жители закрытого посёлка считали, что чем меньше народу будет знать о его существовании, тем лучше. Никто посторонний не станет совать к ним нос. Когда мы подъехали к воротам, я показала охраннику свою визитку. Одарив подозрительным взглядом меня и мою мать на заднем сиденье, он нехотя открыл ворота, и мы въехали внутрь. Асфальтовое покрытие дороги было пока еще сухим, но гроза следовала за нами по пятам, причем очень быстро. Почувствовав, что мы свернули, Джанет подняла голову и указала на грунтовую дорогу, уходившую куда-то вправо от главной. «Нам туда. Поезжайте через лес». а когда доедете до развилки, сверните вправо. Если свернуть влево, то вы упрётесь в старое семейное кладбище. В её голосе слышались панические нотки. Я посмотрела на неё, но её взгляд был устремлён через моё плечо куда-то в темнеющий лес. Повернув голову, я увидела выцветший знак «Посторонним въезд запрещён» и старые ржавые цепи, некогда перегораживавшие дорогу. «Она там», — тихо сказала она. «Ребекка?» «Они обе». Мать повернулась к Джеку и сказала уже громче. «Поторопись, Джек, прошу тебя, поторопись!» Было слышно, как днище машины царапают камни и корни деревьев. Я попыталась не думать о счетах за её ремонт. Через десять минут мы уже въехали в ворота фермы на свободное пространство. Позади нас темнел лес, Впереди, на фоне предгрозового неба, маячили руины старой фермы, полуразрушенные стены без крыши. Рядом под раскидистыми ветвями старого дуба, с которых свисал полок испанского мха, стояла красная Ауди Ребекки. Далёкий раскат грома напомнил нам, что нужно поторопиться. Джек вышел из машины и открыл заднюю дверь. Наши взгляды встретились». Тревога в его глазах была отражением моих собственных мыслей. Джек бережно помог моей матери выйти из машины. Я вышла следом и втянула носом воздух. Чувствуете запах? Джек и моя мать повернулись ко мне. В глазах обоих застыл немой вопрос. «Это дым! Горит дерево, а не листья!» — пояснила я. Мы все трое направились к дому. Джек обрёл решительность первым. «Оставайтесь в машине», — сказал он, обращаясь к моей матери и ко мне. «Если я не вернусь через десять минут, звоните в полицию». Я попыталась было спорить, мол, я пойду с ним вместе. Но мне не хотелось оставлять мать одну, ведь в случае чрезвычайной ситуации она не сможет действовать быстро. Кивнув в знак согласия, я проводила Джека взглядом. Перепрыгнув через прогнившие доски крыльца, он исчез в чёрной зияющей дыре дверного проёма. Я посмотрела на часы и начала отсчёт. Мы с матерью молча сидели на заднем сиденье машины. По-прежнему пахло дымом, хотя никакого огня видно не было. Сглотнув комок в горле, я повернулась к матери. «Роза не может никому навредить, верно?» «В том смысле, что мы получили от неё пару синяков, но это всё, я права?» Мать взяла мою руку, и я заметила, что она сняла перчатки. «Я должна сказать тебе одну вещь, Мелли. Наверное, я должна была сделать это уже давно». Я посмотрела на часы. Прошло две минуты. О том, почему я ушла. Я медленно повернула к ней голову. Сколько лет я ждала этого момента. Годы неведения и вопросов, надежды и печали. И вот теперь, когда он наконец наступил, меня охватила паника. Вся моя предыдущая жизнь строилась на неких допущениях, и если вдруг они окажутся неверны, что тогда? Я не решалась посмотреть ей в глаза, и потому сосредоточила взгляд на деревьях у нее за спиной, наблюдая, как ветер терзает листья, пытаясь оторвать их от веток и бросить в нарастающий вихрь. «Твоя бабушка, умирая...» Она умолкла, но помолчав, нашла в себе силы продолжить. «Я была там». Она сказала мне. «Что мы не такие, какими кажемся?» Перебила ее я. Мне было страшно услышать то, что она хотела мне сказать. Да, но это не всё. Мать нежно коснулась кончиками пальцев моего лица. «Посмотри на меня, Мелли, и внимательно меня выслушай. Твоя бабушка не оступилась на лестнице. Её столкнули. Вернее, её столкнул тот самый призрак, что обитает сегодня на чёрной лестнице». И призрак этот стал сильнее после того, как со дна были подняты её останки. «Роза», — прошептала я. «Да». Голос матери прозвучал так тихо, что я была вынуждена наклониться к ней, чтобы расслышать его из-за воя ветра. Я была беременна. «Я не хочу это слышать», — заявила я. «Мне захотелось оттолкнуть её от себя и выйти из машины». «Знаю. Именно поэтому я не говорила тебе раньше. Но теперь ты должна меня выслушать. Твой страх мешает тебе обрести силу, Мелли. Ты же должна быть сильной. Нам обеим нужна твоя сила». Я закрыла глаза и попыталась сделать несколько успокоительных вдохов, как тому всегда учила меня Софи. Снова открыв глаза, я посмотрела на часы. «Ещё пять минут». «Выслушай меня, Мелли. У меня был выкидыш. Мальчик, пойми, каково мне было. Знать, как погибла, упав с лестницы, моя мать. Постоянно слышать язвительный голос Розы. Я потеряла ребёнка из-за неё. Она сжала мои руки и заставила вновь посмотреть ей в глаза. Я не хотела потерять и тебя тоже. Я покачала головой, но глаз не отвела». Но ведь потеряла. Ты ушла. Мне ничего другого не оставалось. Неужели тебе непонятно? Ты была слишком мала, чтобы дать ей отпор. Она знала, что с возрастом ты станешь сильнее. И что, если мы будем вместе, мы её победим. И сгоним её навсегда. Но она хотела, чтобы мы заплатили за то, что Меридит сделала с ней. Хотя тогда я не понимала, почему. Ты могла бы... «Ты могла бы сказать мне? Я бы поняла!» На наши сомкнутые руки упали слёзы, и я с удивлением поняла, что мои. Тебе было всего семь лет, мэлли Ты бы не поняла. С моей стороны было бы жестоко заставить тебя понять. Мы были для неё маяком. Мы две. Для меня находиться рядом с тобой было опасно. Для нас обеих. Причём тебе... Опаснее, чем мне. Я не собиралась вечно оставаться ребёнком. Я росла, я обретала силу. Ты могла бы вернуться раньше, и мы бы вместе дали ей отпор. Нет. Ты должна была сначала преодолеть свой страх. Для призраков ты была как костёр в ночи. Для добрых и для злых. Помнишь, у тебя были воображаемые друзья». Но в доме были и другие духи, которых ты избегала, которые заставляли тебя каждую ночь заползать в постель ко мне или к бабушке. Ты не понимала, что твоя способность видеть их и общаться с ними дают тебе над ними власть. Поэтому они пользовались тобой, питались твоим страхом. Я не могла допустить, чтобы это сделала Роза. Она убила твою бабушку и моего ребёнка. «Я должна была приглушить нашу яркость, пока ты не осознаешь свою силу. И я бы никогда не позволила ей обидеть тебя, даже если это означало страдание для меня самой». Она большими пальцами смахнула с моих глаз слёзы. «Я уже говорила тебе это раньше, помнишь, что иногда мы должны сделать единственно верный шаг» даже если при этом мы вынуждены расстаться с самым дорогим, что у нас есть. Я хотела, чтобы ты это запомнила. Скажи, ты запомнила? Я помнила. Я отлично помнила, как я лежала в тёмной комнате, сонно прикрыв глаза, и слушала, как она говорит мне эти слова. Возможно, я слушала бы её внимательнее, зная что в течение более трёх десятилетий Я больше не увижу её. Но я закрыла глаза и отрицательно покачала головой, цепляясь за то, что привыкла считать правдой, независимо от того, каким неразумным упрямством это было с моей стороны. Передо мной была женщина, которую я приучила себя ненавидеть, которую я пыталась забыть, как если бы её никогда не было в моей жизни». Я приучила себя сопротивляться всему, что я унаследовала от неё. Но она только что сказала мне, что ушла от меня, чтобы спасти мне жизнь. И я провела все эти годы, ненавидя ее, желая быть от нее как можно дальше. Стыд опустился на меня, словно птица на плечо. Я по-прежнему оставалась собой, но всякий раз, поворачивая голову, Я видела его. Отстранившись, я нащупала ручку двери на другой стороне машины и почти вывалилась на гравий и опавшие листья. Я с силой вцепилась в дверь, не давая ветру захлопнуть её. Запах дыма сделался сильнее. Теперь мне стали видны сизые струйки, поднимавшиеся из-за дома. Я в очередной раз посмотрела на часы. Десять минут. Не обращая внимания на её полный мольбы взгляд, я бросила на сиденье мой мобильник. «Звони в полицию!» — крикнула я, превозмогая рёв ветра. Мои слова разбились о машину, словно первые капли дождя. «Я иду в дом на тот случай, если Джеку нужна помощь!» Мать наклонилась ко мне. Я была вынуждена напрячь слух, чтобы из-за грохота надвигающейся грозы услышать, что она говорит. «Когда ты была маленькой, именно твой страх был твоим главным врагом. Теперь ты взрослая и сильная, ты понимаешь? Не слушай ее голос. Тверди себе, что ты сильнее, чем она. Стоит тебе усомниться в своих силах, как она ворвется в твое сознание!» Я пристально посмотрела на нее. С моих губ был готов сорваться вопрос — но я как будто окаменела, не готовая расставаться с той Мелани, какой я была в собственных глазах. «Да, Мелли, ты сможешь! Беги! Беги быстро! Ибо она близко!» Мы еще пару мгновений смотрели друг другу в глаза, а затем я повернулась и, перепрыгивая через гнилые ступени крыльца, как это только что сделал Джек, бросилась в дом. За моей спиной земля содрогнулась от раскатов грома. Оказавшись внутри, я не смогла сразу различить стены вестибюля, над которыми вместо потолка зияла дыра. По остаткам старой штукатурки и гниющих деревянных деталей велись ползучие растения. Полы из широких дубовых досок были изъедены термитами, некоторые доски отсутствовали. Пробраться по ним в дальнюю часть дома Было всё равно, что пройти через минное поле. Я заглянула в дыру на кирпичные остатки фундамента. Хотела удостовериться, что Джек не провалился в неё. Передо мной куда-то в пустоту уходила величественная парадная лестница. Её перила давно стали жертвами ни то матери природы, ни то заезжих вандалов. У пустых окон, ни в одном из которых не осталось даже осколка стекла, как бы подчеркивая всеобщее запустение дома, болтались обрывки ветхих штор. «Джек!» — крикнула я и закашлялась, втянув себе отравленный дымом воздух. Не знаю, может, мне показалось, но я услышала потрескивание языков пламени. Мэлли давай сюда! Смотри, куда ты ступаешь, но поторопись!» Двигаясь быстро, но осторожно, я начала пробираться в заднюю часть дома. Я дважды окликнула Джека, чтобы сориентироваться. Вслед за вспышкой молнии мгновенно последовал раскат грома. Их небесный дуэт возвестил о том, что гроза уже совсем рядом. В тусклом свете я шагнула на кирпичный пол и, похоже, вошла в более старую часть дома. Здесь большая часть крыши была цела. Наверное, потому что эта часть дома была ниже, и потому уцелела во время сильного урагана, уничтожившего большую его часть. Я прищурилась, вглядываясь в полумрак. Я сумела разглядеть в конце комнаты огромный камин, перед которым на полу сидела чья-то фигура. «Джек!» — крикнула я, делая шаг вперёд. «Осторожно, тут повсюду валяются кирпичи!» Я подошла ближе, чтобы рассмотреть огромный камин, который когда-то занимал целую стену кухни на старой ферме. Но там, где труба должна была уходить вверх через крышу, зияла дыра. А сам камин представлял собой груду кирпичей на полу, и над этой грудой склонился Джек. «Что такое?» — спросила я, подходя ближе, пока не заметила под грудой кирпичей какое-то движение. «О, Боже!» — ахнула я, опускаясь на колени рядом с головой Ребекки. Её белокурые волосы были все в крови, а тело от талии и ниже было придавлено огромной плитой, которую, как я поняла, Джек безуспешно пытался сдвинуть. «Что случилось?» Ребекка простонала. Её лицо было искажено гримасой боли. Вместо неё мне ответил Джек. Она сказала, что каминная полка внезапно выскользнула из стены, и обрушилась на неё вместе с массой кирпичей. По-моему, у неё сломана нога. Ребекка вскрикнула, и сначала мне показалось, что начало рушиться что-то ещё. Мы с Джеком как по команде повернули головы. Другая половина комнаты, состоявшая в основном из прогнивших балок, взорвалась языками пламени. Его жар и свет накатили на нас обжигающей слепящей волной. и Я посмотрела на Джека. Как бывший военный, он наверняка должен знать, как поступать в таких случаях. «Мы должны уходить и как можно скорее. Ветер раздувает огонь, и у нас нет времени ждать, когда пламя погасит дождь», сказал он и закашлялся от едкого дыма. «Ребекка, ты уж меня извини, киска, но сейчас тебе будет очень больно. Впрочем, я надеюсь, что ты потеряешь сознание». и больше ничего не почувствуешь». Я не нашла в себе мужества посмотреть на её лицо, чтобы увидеть, как она восприняла его слова. Тем более, что мой взгляд был прикован к огню, жадно пожиравшему стены дома. «На счёт три я приподниму эту плиту, а ты...» — он обратился ко мне. «Постарайся вытащить из-под неё Ребекку. Ты сможешь её поднять». Я кивнула. Мои глаза слезились от дыма, но я всё равно просунула руки ей под плечи. Она ничего не сказала. Не зная, возможно, она уже была без сознания. «Раз, два, три!» Глядя на меня, посчитал Джек и, поднатужившись, приподнял каменную плиту. «Ровно настолько, чтобы мне вытащить из-под неё Ребекку». После чего резко её опустил, и она с грохотом снова рухнула на кирпичный пол. Ребекка вскрикнула, однако её крик тотчас же потонул в очередном раскате грома. Пламя между тем подбиралось уже совсем близко. Его языки уже лезали порог коридора, из которого я пришла. Кстати, это был наш единственный выход из комнаты. «Поторопись!» — крикнула я Джеку. Он опустился рядом с Ребеккой на колени и бережно поднял её на руки. Её джинсы были в крови, но она была в сознании. Чтобы не кричать, она закусила губу, и я невольно восхитилась её мужеством. Тыльная сторона моих ладоней соднила. Посмотрев на них, я увидела, что они все в царапинах. Правда, я хоть и бей не помнила, откуда эти царапины у меня взялись. Джек понёс Ребекку к двери. Почему-то она начала извиваться в его руках, как будто пытаясь вырваться. «Стой!» — крикнула она, указывая кровавленным пальцем на камин. Обернувшись, я увидела тёмный деревянный портсигар, частично заваленный грудой кирпичей. Мне тотчас вспомнились слова головоломки. «В кирпичах камина скрыты наши грехи». Я остановилась. Время как будто сделало то же самое. Прежде чем Джек успел окликнуть меня, я бросилась к ящичку, вытащила его из-под кирпичей и бросилась в догонку за Джеком. Я перепрыгнула порог как раз в тот момент, когда комнату за нашими спинами сотряс оглушительный грохот падающих балок. И на то место, где всего несколько секунд назад были мы трое, рухнула остальная часть крыши. Натянув на нос рубашку, чтобы не дышать едким дымом, я осторожно последовала за Джеком, пока мы с ним не вышли на крыльцо. Миром вокруг владела кромешная тьма, а затем небеса разверзлись, и на нас обрушились потоки ливня. Мы на миг остановились, чтобы перевести дыхание. Джек повернулся ко мне. Дождь стекал по его лицу, глаза сверкали неподдельной яростью. «Это сущее безумие, Мелли! Ты могла запросто погибнуть!» Он дрожал. Я знала, что не только от гнева. Несмотря на ситуацию, в моей груди забрежил проблеск надежды. Прежде чем Джек успел прочесть мои мысли, я бросилась мимо него бегом к машине и распахнула заднюю дверь, чтобы он мог положить на заднее сиденье Ребекку. Пока он её нёс, Я застыла рядом с машиной, растерянно глядя внутрь. До меня даже не сразу дошло, что на заднем сидении никого нет. Я отступила, чтобы не мешать ему, а сама, наплевав на дождь и грязь, бросилась назад к дому в поисках матери. «Мама!» — крикнула я, и, чувствуя так хорошо знакомую мне смесь жара и ледяного холода, устремилась к той стороне дома, что представляла теперь собой чёрную обугленную коробку. Никого там не увидев, я подбежала к фасаду и, запрыгнув на крыльцо, сунула голову в зияющий дверной проём. «Мама!» — я вновь закричала. Мне стало по-настоящему страшно. Такого ужаса я не испытывала давно, с тех пор, когда, проснувшись утром, обнаружила, что матери со мной больше нет. Сбежав с крыльца, Я бросилась со всех ног в противоположную сторону и, наконец, забежала за дом. Вдоль раскисшей от дождя тропинки, что вела к ручью, росли высокие и сосны. Вода в ручье уже поднялась до уровня верхушек травы. «Мама!» — крикнула я, отчаянно вертя головой во все стороны. Чья-то сильная рука схватила меня за локоть и резко развернула. Передо мной был Джек. Лишь когда он стряхнул меня, я поняла, как близка я была к безумию. Я всё ещё держала в руках портсигар, внутри которого что-то звякало. Я задыхалась, и мне понадобилось несколько секунд, чтобы восстановить дыхание. «Мама!» «Она пропала!» «Она была в машине, когда я вошла в дом!» «Я дала ей мой телефон!» Я не договорила, понимая всю тщетность моих попыток объяснить ему что-то, стоя под дождём. Голос Джека прозвучал спокойно и рассудительно. Если бы она вошла в дом, мы бы её там увидели. Возможно, она пошла к старожке позвать на помощь. Я не стала с ним спорить и позволила отвести меня назад к машине. Открыв пассажирскую дверь, он усадил меня на сиденье. и, как-то обычно делают копы в телевизионных шоу, положила мне на голову руку, чтобы я не ударилась макушкой. Мои зубы стучали, не то от холода, не то от страха. Джек тем временем снял рубашку, оставшись в одной футболке. Рубашку он разорвал на полоски и наложил Ребекке на ногу повязку, чтобы остановить кровотечение. Она ни разу не крикнула. Хотя потому, как крепко она стиснула зубы, я поняла, что ей больно. Губы её были почти белые, что делало её похожей на куклу. Наложив Ребекке давящую повязку, Джек сел за руль. Восхищённая её выдержкой, я тоже повернулась к ней. «Ну как ты?» — спросила я у неё. «Ничего другого мне не пришло в голову». Она кивнула. и я увидела, что она тоже дрожит. «Погоди», — сказала я и, нагнувшись, нажала на рычаг багажника, а сама выскочила под дождь. Подбежав к багажнику, я достала из него одеяло. Я всегда храню там пару штук на случай непредвиденных обстоятельств, и, пригнувшись над ним, чтобы оно не намокло, вернулась в машину и захлопнула за собой дверь». Перегнувшись через спинку сиденья, я укрыла Ребекку одеялом и вместо подушки положила ей под голову свою сумочку. Она с благодарностью улыбнулась и закрыла глаза. Я повернулась к Джеку. Я велела матери позвонить в полицию, но я не знаю, сделала ли она это. Стоило мне упомянуть мать, как меня вновь начала бить дрожь. Джек обнял меня и энергично растёр мне руки и спину. Не хочу тебя напрасно пугать, но я надеюсь, что она сделала это, потому что здесь нет связи. Мы должны найти её, Джек. Она без пальто, и дождь вон какой сильный. Я поймала себя на том, что лепечу как ребёнок. С другой стороны, как ещё я могла выразить свою тревогу по поводу женщины, которой 33 года не было в моей жизни, и я убедила себя, что она не существует». Давай поедем назад к воротам, хорошо? Мы не можем терять время, потому что мы должны помочь Ребекке. Дорога размыта, и мне придётся вести машину медленно. Мы с тобой будем смотреть в четыре глаза. И кто-то из нас двоих обязательно её заметит. Я кивнула. Джек завёл мотор и включил фары. Впрочем, толку от них не было почти никакого, так как перед нами сплошной стеной лился дождь. Джек, как и обещал, вёл машину медленно. Мы во все глаза вглядывались в темноту. Он слева, я справа. Одновременно я пыталась убедить себя, что он прав, что, по всей видимости, мать пошла к воротам, попросить охранника вызвать скорую и пожарную команду. Хотя, учитывая вселенский потоп, необходимость в последней наверняка уже отпала. Переднее правое колесо угодило в колдобину. Джек переключил скорость, дал задний ход, а потом вновь и стремился вперёд. «Стоп!» — приказала я, рукавом вытирая запотевшее окно. «Мы доехали до развилки, которую мать показала мне по дороге сюда. От неё дорога вела к старому семейному кладбищу. Я закрыла глаза, блокируя страх, холод и грохот грозы, и попыталась прислушаться к тихому уголку внутри меня». Бабушка всегда говорила, что он там есть. Главное — сосредоточиться, и он найдётся. Мне он нужен был сейчас. Поскольку всё другое — моя собранность, моя аккуратность и даже мои преслабутые графики работы — всё это было в данную минуту абсолютно бесполезно. «Она там», — я указала на дорогу. «Она пошла на кладбище». Я обернулась к Ребекке. Поскольку обогреватель работал на полную мощность, её дрожь немного унялась, и она даже сумела сесть и привалиться к дверце машины. Она по-прежнему была белой, как мел, но, по крайней мере, оставалась в сознании. «Да», — вымучила она сухими губами, «кладбище. Я видела там Джинет во сне. Тогда я не поняла, что это значит». В этот момент... Небо прорезала вспышка молнии, отчего её кожа и глаза приобрели нездоровый желтоватый оттенок. Она там. Не одна. Джека не пришлось упрашивать. Он со всей силы нажал на педаль газа. Мы все качнулись вперёд. Мелкие камни царапали о металл машины, но я не обращала на них внимания, думая лишь об одном. Там моя мать, и она нуждается во мне. Затем я вновь вспомнила ящичек в моей руке и посмотрела на него. «В нём медальон розы?» — спросила я, оборачиваясь к Ребекке. «Ты его искала?» Машина между тем треханула на очередной колдобине. Сломанная нога Ребекки упала с сиденья, сама она застонала. Несмотря на тряску, я помогла ей сесть ровно. Она покачала головой. Я не знала, что в нём. Лишь то, что носовая фигура корабля указывала на этот дом. а шифр на окне и на могильном камне, мол, что грехи спрятаны в кирпичах камина, однозначно говорил, что это тот самый дом. Я открыла язычок замка, приподняла крышку и отвела её назад, чтобы внутрь упал хотя бы слабый свет. Из ящичка мне подмигнуло кольцо с рубином и шпилька для волос с бриллиантовой бабочкой. Я хорошо помнила обе эти вещи, из описи в заявлении в страховой компании. Согласно этому заявлению, они были утрачены при кораблекрушении судна «Ида-Бель» наряду с сапфировым и бриллиантовым колье и такими же серьгами, которые теперь принадлежали моей матери. Я поднесла открытый ящичек ближе к Ребекке. «Ты сделала всё это ради украшений? Скажи ты мне это сразу». «Я бы тебе их тотчас отдала». морщись от боли, она покачала головой. «Я не искала спрятанных сокровищ, если ты это имеешь в виду. Мне было нужно моё наследство. В доме моей матери висит портрет моей прапрабабушки, бабушки Алисы и Норы. На нём она изображена в этом самом сапфировом колье и серьгах». Увидев их в телепередаче на твоей матери, я решила выяснить, как они попали к ней. Я подумала... Она сделала глубокий вдох, как будто оседлала волну боли. Я подумала, что ты знаешь правду, но нарочно скрываешь её от меня. Я вновь поставила ящичек себе на колени и покачала головой. Посмотрев вниз, я заметила рядом с украшениями почерневшую от времени серебряную детскую погремушку. Поднеся её почти к самому лицу, я потёрла рукоятку большим пальцем. Из-под слоя окисла проступила монограмма «НСК». Я не знала, какое у Норы Крендел было среднее имя, но я была готова спорить на что угодно, что оно начиналось с буквы «С». Я на миг закрыла глаза. Теории Джека относительно моих предков оказались хотя бы частично верны. Открыв глаза, я заметила на дне ящичка ещё кое-что. Пожелтевший клочок бумаги, как будто вырванный из какой-то книжки. С помощью моих коротких обломанных ногтей я подцепила край листка и вытащила его из уютного ложа на дне ящичка, умудрившись при этом даже не порвать его. Столь же осторожно развернув листок, я поднесла его к свету. Текст на нем был написан тем же почерком, что и в дневнике. Откуда он, похоже, и был вырван. Просто при прочтении мы не заметили недостающей страницы. Поднеся его еще ближе к свету, я начала читать вслух. Прошло два дня с того момента, как жуткое землетрясение потрясло Чарлстон. Сначала никто не понял, что это было. Мы с Розой подумали, что это гадкие ямки, о которых нам рассказывал наш бедный отец, вновь начали обстрел города. Но отца вот уже год как нет в живых, и я рада, что он не увидит мой позор. Я пишу всё это, чтобы сохранить правду, чтобы будущие поколения не думали обо мне плохо. Правда всегда так или иначе становится известна. И это мой способ сохранить события так, чтобы о них узнали во всей их полноте. Позднее, когда я разгадаю все загадки, я оставлю тропу к этому месту, которое рано или поздно будет найдено. Почти все называют землетрясение катастрофой, и лишь некоторые не соглашаются с этим мнением. Я же называю его «подарком судьбы». Ибо оно подарило мне возможность исправить зло и скрыть мои грехи. Утром 31 августа Чарльз должен был заехать за Розой, чтобы отправиться с ней на прогулку. Мы с ним давно откладывали момент, когда скажем ей правду, ведь, узная на это, как она отравила бы нам жизнь. По этой причине мы долго скрывали наши чувства, не торопились, ждали, когда нам представится удобный случай. Это был жаркий летний день, поэтому я дала слугам выходной. Я знала, что нам с Розой ничего не понадобится, кроме ужина, но кухарка обещала к вечеру вернуться и приготовить его. Ранее этим утром Роза поймала меня в гостиной и потребовала, чтобы мы разыграли Чарльза. Я поначалу отказалась, зная, что добром это не кончится. Но Роза сумела добиться своего как умеет делать только она. В этом она похожа на паучиху, которая готова впиться в свою жертву. Я согласилась. Хотя я не ожидала, что для пущей убедительности она обменяется со мной медальонами. После этого она расположилась на тахте в гостиной и сидела там, пока не пришёл Чарльз. После чего тотчас принялась плести свою паутину. Я стояла снаружи, слушая. Вскоре мне стало понятно, что Роза давно всё подозревала и лишь выжидала момент, когда Чарльз признается сам и поставит себя в неловкое положение, после чего она обрушит свой гнев на меня. Не в силах больше это слушать, я бросилась по чёрной лестнице наверх и в слезах рухнула на верхней ступеньке. Чарльз был единственной любовью моей жизни. Я много чего уступила Розе, но я не могла отдать ей Чарльза. Мне было слышно, как они спорят, а затем хлопнула передняя дверь. Я ждала, зная, что она должна отправиться на мои поиски, и страшилась того, что за этим последует. Я сжалась в комок в тщетной надежде на то, что она не найдёт меня в том крыле дома, где живут слуги. Но, как и всё зло в этом мире, Она нашла то, что искала. Меня. Несмотря на малый рост и увечье, она обладала почти нечеловеческой силой. Схватив меня за локоть, она рывком заставила меня встать, после чего влепила мне пощечину. Из разбитой губы хлынула кровь. Я сказала ей, что мне очень жаль, что мы никогда не хотели, чтобы так случилось». Но тогда она перешла в наступление с другой стороны, обвинив меня в том, что Яде украла всё, что у неё было. Любовь отца, подруг и даже платье, которое я носила, и еду, которую ела. Она прижала меня к стене лестничного колодца, как вдруг заметила медальон с буквой «Р», который сама ожидала мне поносить. Её лицо тотчас исказилось гримасой нескрываемой ненависти, И она обвинила меня в том, что я не только обокрала её, но и даже хотела бы сжить её со света. И поэтому она расскажет всему миру, что никакая я не приола, что меня ребёнком нашли на берегу, и что её отец удочерил меня, чтобы ей не было скучно. Она рассказала мне про ювелирные украшения и серебряную погремушку, которые нашли тогда вместе со мной. Мол, она хранит их в шкатулке на своём туалетном столике. Мол, это её страховка на тот случай, если ей потребуется заткнуть мне рот. Её вознаграждение за то, что она была вынуждена с самого детства делиться со мной всем, что у неё было. Я сказала ей, что это всё ложь, что я готова отдать ей всё, лишь бы она оставила мне Чарльза. Мой ответ разъярил её ещё больше. Схватив медальон, она с силой дёрнула за цепочку. Я поняла, что она хочет столкнуть меня с лестницы. Но вместо этого случилось нечто немыслимое. Цепочка лопнула у неё в руке. Она же упала навзничь и покатилась вниз по лестнице и катилась до самой нижней ступеньки, где замерла, согнув голову, под неестественным углом. Я бросилась вон из дома. Догнав Чарльза, я вернулась с ним к нам домой, где честно рассказала ему всё, в том числе и то, что никакая я не дальняя родственница, как он привык считать. После чего мы с ним придумали, как нам поступить, и поклялись друг другу, что никогда не пожалеем о том, что мы сделали. Мы положили тело Розы в сундук, который нашли на чердаке, Затем погрузили его в карету Чарльза и отвезли в Бельмит. Это я придумала затопить сундук в море. Мы погрузили его на борт розы, после чего я отвела судно на глубоководье и пробила в его днище дыру. Чарльз, следовавший за мной в грибной лодке, доставил меня обратно на берег. Мы постояли там, глядя на океанскую гладь, под которой теперь покоились наши грехи. а затем случилось землетрясение. Благодаря ему я могла легко заявить, что я Роза, а Мередит погибла. Вокруг царили такие разрушения и хаос, что в суматохе никто не заметил того, что тотчас бы бросилось в глаза в иных обстоятельствах. Других наследников, кроме Розы, не было. А поскольку ей было известно о моём происхождении, о нём могли знать и другие — И тогда я лишилась бы всего, что было мне дорого. Всего, что так любил мой приёмный отец, и чем он щедро делился со мной. Я планирую на время уехать, чтобы люди забыли разницу между Розой и Мередит и стали бы воспринимать меня как Розу. Если отсутствовать долго, всегда можно будет сказать, что я прошла успешный курс лечения и избавилась от моего недуга. Чарльз будет меня ждать. И когда я вернусь, мы поженимся и сможем забыть прошлое. Я же буду молиться, чтобы Роза простила нас. Увы, прощение всегда давалось ей нелегко. И мне остаётся лишь надеяться, что она не станет мстить нам из могилы. Единственное, что печалит меня, это то, что она обрела вечный покой с моим медальоном на шее, а её медальон остался у меня. Я нашла его на нижней ступеньке лестницы с порванной цепочкой там, где она его уронила. И меня не оставляет жуткое предчувствие, что она захочет вернуть его себе. Хотя она и заявляла, что все мои вещи по праву принадлежат ей, этот медальон был предметом ее особой гордости. Наверное, потому что ей его подарил отец, который не слишком баловал ее лаской. Но так или иначе, Этот медальон принадлежал ей. И у меня нет никаких сомнений в том, что будь она на это способна, она непременно вернётся за ним. Я оторвала глаза от листка и увидела, что мы подъехали к прогалине, о которой говорила моя мать. Поднявшись повыше, туда, где не было воды, мы увидели кладбище. Высокие сосны защищали пару десятков могил обнесённых кованой железной оградой. Сквозь завесу дождя мне были видны призраки давно умерших представителей семейства Приола. Но их внимание было приковано не ко мне. Я сунула листок назад в ящичек и захлопнула крышку. «Я знаю, что она хочет», — сказала я. Мой разум внезапно прояснился, и все фрагменты загадки тотчас встали на свои места. «Кто? И что?» Джек посмотрел на меня, как на полоумную. «Роза», — ответила я, открывая дверь машины. «Открой багажник». Я обернулась, чтобы посмотреть, как там Ребекка. Её кожа блестела от холодного пота, однако глаза были открыты. Молча посмотрев на меня, она кивнула. «Будь осторожна», — сказала она. Я бросилась к багажнику. и выхватила оттуда лопату, которую всегда держала там на всякий случай. Она часто служила мне опознавательным знаком для открытых домов. Демонстративно проигнорировав недоумённый взгляд Джека, я прошествовала мимо него с лопатой. «Мама!» — крикнула я, но ветер заглушил мой крик. Впрочем, неважно, потому что я уже увидела её. Вслед за призраками Приола... я проследовала в угол кладбища, где, опустившись на колени перед маленьким мемориальным камнем, моя мать пыталась голыми руками вырыть в земле ямку. Я подбежала к ней. «Мама!» — крикнула я. На этот раз она подняла глаза. Она промокла до нитки и вся дрожала. Губы её посинели от холода. Опустившись рядом с ней на колени, я стащила с себя свой намокший свитер, и набросила ей на плечи. Уж лучше так, чем ничего. Что ты делаешь? Мы обе посмотрели на мемориальный камень. Мередит Приола. Родилась 1870 год. Умерла 1886 год. Но на этом камне, в отличие от установленного на кладбище святого Филиппа, на котором был изображен медальон с буквой «Р», Больше не было никаких надписей. Как верно предположила Мередит, любой, кто добрался до этого места, уже всё понял. Джанет положила холодную дрожащую руку поверх моей. «Мы должны поторопиться. Она здесь. Она здесь, и её злость подпитывает её ненависть». Мать с тревогой во взгляде посмотрела мне в глаза. «Она не хочет уходить. По крайней мере, пока мы обе живы». Я встала и, положив руку матери на плечо, помогла ей встать. «Отступи!» Увидев в моей руке лопату, мать отступила. «Возвращайся в машину!» — сказала я. «Там работает обогреватель. Ты быстро согреешься!» Мать покачала головой. Мокрые пряди волос выскользнули из её прически и теперь хлестали её по щекам. «Нет, мы можем сделать это только вместе!» Внезапно она качнулась вперёд, как будто чьи-то невидимые руки толкнули её в спину. К счастью, я успела вовремя её подхватить. «Поторопись, Мелли, прошу тебя!» Сгорбившись под дождём, она застыла рядом, стоя на коленях на мокрой земле. Я подняла лопату, однако так и не смогла её опустить, как будто мне кто-то мешал. Обернувшись, я увидела, что Джек сжимает рукоятку. «Я сам, а ты постой с матерью». Я удивлённо посмотрела на него. Струи дождя каскадом стекали по его лицу. Мокрая футболка прилипла к груди. Я открыла было рот, чтобы возразить, заявить, что Эдди — это моя битва, что он вышел из игры. Однако он наклонился и с такой силой поцеловал меня в губы, что я невольно выронила лопату. Хмуро посмотрев на меня, он вогнал полотно лопаты, во влажную, напитанную слезами землю. Я опустилась на колени рядом с матерью и, обняв за плечи, прижала её к себе. Невидимые руки дёргали нас за волосы. Ветер и ещё какая-то неведомая сила толкали нас в спину. Я выбросила вперёд руку в ярости от того, что она прячется за нашими спинами. «Прекрати!» — крикнула я потоком дождя. Мать схватила мою руку и крепко сжала. «Сосредоточься, Мелани. Мне нужно, чтобы ты сосредоточилась. Без тебя я бессильно что-то сделать, и она это знает». Она зажмурила глаза, и я увидела, как капли дождя, прежде чем упасть ей на лицо, на мгновение повисают на кончиках её ресниц. «Мы сильнее, чем ты!» громко произнесла она, затем повторила эти слова ещё раз и вновь сжала мою руку. «Мы сильнее, чем ты!» произнесли мы в унисон, пока Джек копал во влажной земле яму, которая быстро наполнялась водой. Внезапно я обратила внимание, что материнские руки стали тёплыми и как будто обрели силу, а вот холодные руки, что пытались оторвать нас друг от друга, куда-то исчезли. Меня тотчас наполнило чувство триумфа, как будто в знак нашей победы я крепко сжала её руку и с улыбкой повернулась к ней. Увы, её лицо по-прежнему было измождённым и бледным, а взгляд устремлён куда-то мимо меня. Туда, где копал Джек. «Нет, Мелли, погоди. Оставайся на чеку. Она ждёт, когда настанет удобный момент». Джек окликнул меня. Обернувшись на его крик, я увидела у него в руках нечто вроде квадратной костяной шкатулки. Приподняв её выше, Он подождал, когда струи дождя смыли с неё грязь, после чего открыл крышку. Затем запустил руку внутрь, вытащил медальон и, держа запорванную цепочку, поболтал им. Я тотчас выпустила материнскую руку и потянулась за медальоном. «Мелли, дай мне твою руку!» Голос матери был едва слышен, хотя она пыталась перекричать рёв ветра, неожиданно подувшего с новой силой. Я повернулась было назад к матери, когда Джек выкрикнул предупреждение. Краем глаза я успела заметить, как с неба вниз устремилась вспышка света и ударила в землю прямо передо мной. Я с ужасом увидела, как она сбилась с ног Джека и мою мать, и лишь затем поняла, что сама тоже лежу на земле и что мой род забит землей чем-то горелым. По моему лбу стекала горячая липкая струйка. В самый последний момент, прежде чем закрыть глаза, я поняла, что, по всей видимости, ударилась головой о камень. Я лежала на спине, и сверху на меня лился дождь. Но его струи почему-то не задевали меня. Мне было тепло и сухо, как будто меня вытащили из-под грозы и завернули в мягкое одеяло. Затем я услышала рядом голос бабушки, которая повторяла, что мне пора вставать. Я осторожно повернула голову. Мои барабанные перепонки тотчас пронзил душераздирающий вопль, и я увидела розу. Её кожа была белой и набрякла водой от того, что она долго лежала на морском дне. Глазницы были пусты, но испускали лучи ненависти. из рта и пустых глазниц то и дело выползали в поисках пищи крабы-скрипачи. Вопль превратился в пронзительный вой, на смену которому затем пришёл её голос. Тот самый голос, который я слышала в кухне. «Она оставила тебя, Мелани, потому что никогда не любила. Она завидовала тебе, потому что ты сильнее её. Спи, Мелани». Я позабочусь о тебе. Давай накажем её за то, как она поступила с тобой». Я отвернулась от гнилостного смрада дохлой рыбы и повернула лицо туда, откуда меня звал голос бабушки. А затем я услышала голос матери, который проливался откуда-то из моего прошлого. «Иногда мы должны сделать единственно верную вещь, даже если при этом... Должны расстаться с самым дорогим, что у нас есть. Закрыв глаза и блокировав все голоса, я попыталась найти внутри себя тихий темный уголок. Я вспомнила слова матери, и спустя три десятка лет я поняла. Наконец. Я впилась пальцами в землю, пытаясь отползти от жуткого призрака, но, вы так и не смогла сдвинуться с места. Я царапала землю. Пыталась ползти. Я заходилась в крики, чувствуя, как её ледяное дыхание обдаёт мне затылок. Затем в темноте появилась дверь, из-за которой, образуя светящееся кольцо, тянулись пальцы света. Я попыталась встать. Внезапно я поняла, что если я дотянусь до двери, злочью холодное дыхание преследовало меня, исчезнет, и мне больше не придётся его бояться. Мелли крикнул в темноте чей-то голос, но я так и не поняла чей. Всё происходило как в замедленной съёмке. Я потянулась к двери. При этом я пыталась смотреть прямо перед собой, зная, что стоит мне повернуть голову, как я снова увижу Розу, и если я посмотрю ей в глаза, то умру. Я, шатаясь, побрела к двери, но вместо того, чтобы идти быстрее, Я плавала в море чёрного страха. Он налипал на меня, словно разлитое нефтяное пятно, омерзительно воняющее гнилой рыбой. «Мелли!» На этот раз я узнала голос матери. Охваченная страхом и желанием спастись, я совершенно забыла о ней. Забыла, что она говорила мне про страх и силу, про то, что мы должны сражаться вместе. Я прекратила борьбу, глядя на дверь, которая была всё так же далеко, и тяжело дыша, как будто пробежала несколько миль. «Мелли!» — вновь окликнул меня голос матери, правда, гораздо слабее. Как будто она прекратила борьбу. Зло за моей спиной вновь пришло в движение, подталкивая меня к двери, шёпотом убеждая меня открыть её, если я хочу обрести безопасность. Но теперь я также чувствовала присутствие матери, и оно было сильнее, нежнее и правдивее. Я оставила борьбу и вспомнила, как она велела мне не слушать этот голос. Бросив прощальный взгляд на дверь и исходящие из-за неё лучи, повернулась, готовая взглянуть в лицо тьме, что следовало за мной по пятам. Первое, что я ощутила, — это ледяной дождь на моём лице. Мой взгляд был устремлён в почти чёрное небо. Я села и тотчас увидела Джека. Он тоже пытался встать. Я в отчаянии оглянулась по сторонам в надежде увидеть мать. Она лежала на земле рядом с мемориальным камнем Мередит. Силой заставив себя подняться на ноги, я почувствовала, как что-то больно впилось в мою ладонь. Посмотрев на мой сжатый кулак, Я медленно один за другим разжала пальцы и увидела тусклый блеск золотого медальона. Вокруг меня подрагивал свет. Воздух был густой и липкий, словно эмбриональная жидкость. Он подпитывал и поддерживал меня, когда я на дрожащих ногах шагнула к матери. Я положила руку ей на спину, проверяя, дышит ли она. «Дышит». С моих плеч как будто свалился тяжёлый груз. Она простонала, перевернулась и посмотрела на меня непонимающим взглядом. «Слава Богу!» — прошептала она и схватила мою руку. Меня моментально пронзил электрический заряд и, пробежав сквозь моё тело, вернулся к ней. Она не отпустила моей руки даже тогда, когда я помогла ей подняться на ноги. Мы обе застыли, глядя на небо. на воронку из земли и листьев, что кружилась над нашей головой. Я была отпрянула, но мать даже не шелохнулась, и я знала, что не выпущу её руки. «Отдай это ей!» — крикнула мать, перекрикивая рёв ветра. «Отдай это ей! И вели ей обрести свет, чтобы она упокоилась с миром и оставила нас!» Посмотрев на медальон в моей руке, Я размахнулась и со всей силы швырнула его в чёрную воронку. В следующий миг воздух пронзил звук, похожий на скрежет железнодорожного стоп-крана, и медальон исчез в вертящемся облаке, в котором уже кружился подхваченный с земли мусор. Каждый волосок на моём теле встал дыбом, однако я не шелохнулась и не отвела глаз. «Уходи!» — крикнула я. «Оставь нас! Найди дверь и свет, и оставь этот мир навсегда! У тебя есть, что ты хотела! А теперь уходи!» Воздух буквально гудел и вибрировал электричеством. Воронка закружилась все быстрее и быстрее. В лицо мне летели щепки, ветки и листья, но я не стала отворачиваться. «Уходи!» — крикнула я. Воронка взорвалась миллионом шариков света и льда, осыпая нас градом и сбивая с ног. Мы вновь упали на землю. Мы лежали, тяжело дыша. Воздух между тем прояснился. Над нами темные облака сплели вокруг восходящей луны венок, прогоняя грозовые тучи, как будто по горизонту кто-то прошелся гигантской стиражкой. Вдали слышался вой сирен. Я облегчённо вздохнула. Помощь была уже в пути, и нам больше не нужно было ни с кем бороться. Джек с решительным лицом, хотя и пошатываясь, направился к нам. Показав ему большой палец, я легла рядом с матерью навзничь на землю. Я лежала, по-прежнему ощущая на губах вкус дождя, мокрой земли, и лёгкий металлический привкус насыщенного электричеством воздуха. Однако неким шестым чувством знала. Я нашла в себе силу, которая жила во мне всегда, чтобы спасти нас обеих.